Загремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши на пир отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкадов, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей.